соль по вкусу Салат охотничий из иван-чая. Зелень иван-чая мелко нашинковать, посолить, заправить острым соусом и украсить ломтиками варёного яйца. Молодые побеги иван-чая 240 г, щавель 80 г, 4 яйца, соус острый томатный любительский 80 г, соль по вкусу. Салат с календулой, огурцами и луком. Огурцы очистить и нарезать тонкими ломтиками. Тщательно вымытые луки календулу измельчить ножом, положить на тарелку, украсить ломтиками вареного яйца. В центре на салат положить сметану. Посолить, посыпать измельченным укропом. Огурцы свежие 400 г, лук зеленый 240 г, цветочные корзинки календулы 240 г, 4 яйца, сметана 160 г, специи, укроп, соль, перец по вкусу. Салат картофельный с календулой. Картофель отварить, нарезать ломтиками, перемешать с измельчёнными луком и календулой, полить салатной заправкой. Для приготовления салатной заправки все предназначенные для неё продукты надо смешать, перелить заправку в бутылку и хранить в холодильнике. Картофель вареный 1 кг, лук зеленый 200 г, цветочные корзинки-календулы 60 г, для пол-литра салатной заправки. Масло растительное 350 г, уксус 3% 10 г, сахар 20 г, перец молотый 1 г, соль по вкусу. Салат из крапивы. Перемытые листья крапивы поместить в кипящей воды на 5 минут, откинуть на сито и измельчить ножом. Положить в салатник, нарезать зелёный лук и соединить с крапивой. Толчёные ядра грецких орехов развести 25% стакана отвара крапивы, добавить уксус, перемешать и полученной смесью заправить крапиву в салатнике. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Молодая крапива 800 г, лук зелёный 120, петрушка 80, орехи грецкие чищенные 100 г, зелень, соль по вкусу. Салат из медуницы с хреном. Подготовленную медуницу измельчить ножом, посолить, перемешать, сверху положить тёртый хрен и полить сметаной. Медуница 800 г, хрен тёртый 100, сметана 100, укроп, соль по вкусу. Салат из медуницы с речкой. Медуницу измельчить ножом, соединить с тёртой речкой, посолить, перемешать и заправить сметаной. Медуница 600 г, редька 400, сметана 120, соль по вкусу. Салат из загоречной травы с сельдереем и мелуком. Вымытую зелень измельчить ножом, посолить и поперчить, сверху положить ломтики вареного яйца, залить сметаной. Листья гречневой травы 200 г, сельдерей 120, лук зелёный 120, сметана 80 г, 4 яйца, соль, перец по вкусу. Салат из гречневой травы и сладкого перца. Вымытую гречневую траву измельчить ножом, соединить ломтиками консервированного перца, добавить капусту и заправить маслом. Листья огуречной травы 200 г, перец консервированный 200, капуста квашеная 200, масло растительное 30 г, соль по вкусу. Салаты из перца цвета. Промытые листья перца цвета и лук измельчить ножом, положить на ломтики варёной свёклы посолить, заправить сметаной, перед подачей на стол поставить на 10 минут в холодильник. Листья первоцвета 400 г, свёкла варёная 520 г, лук зелёный 100, сметана 80, соль по вкусу. Салат из сныти. Молодые листья сныти промыть, залить кипятком и выдержать в нём 10 минут. Воду слить. Листья измельчить, добавить тёртый хрен и соль, перемешать и заправить сметаной. Листья сныти 600 г, хрен тёртый 100, сметана 80, соль по вкусу.